132. Нехорошо, если кажущаяся удача или неудача влияет на отношение к владыке. Не изменяем владыка, также отношение к нему ученика поверх случайных условий плотного мира, и не только плотного, но в равной степени астрального и тонкого. Колеблющаяся любовь, не любовь, шаткая преданность, не преданность и нарушаемый ритм не ритм Неколебимым Вихреми внешнего мира должно быть отношение к учителю света.